49. -е. Наоми и Джим. Холден был в огне. Жар внутри его тела, жар извне. Он страдал. Где-то там, не здесь. Здесь он знал, хотя и не видел, что Расинант отделился от сокола и ушел от станции, развернулся и включил тягу. Приложив усилия, Холден мог бы приблизиться, узнать больше. Он отбросил эту мысль. Как, мне кажется, умный ход, заметил Миллер. Ни к чему перенапрягаться. Малость поздновато для этого, ответил Холден. Детектив усмехнулся, а у Холдена свело спину. На мгновение он оказался в ярко освещенном зале. Голубые светлячки кружили вокруг него. В их мерцании были слова, которые он почти понимал, расшифрует, когда придет время. На него накатила волна тошноты, а от головокружения зал вертелся как волчок. Это просто изменялся вестибулярный аппарат. Джим прикрыл глаза и сосредоточился на другом месте. Тереза, слишком быстро летевшая в глубине станции, пропустила поворот на поверхность к соколу. Он сместил перед ней проходы и направил в обратную сторону. Он видел, как стиснуты ее челюсти, видел решимость на лице, почти гнев. Ему так хотелось сделать для нее нечто большее. Природа пространства изменялась, то и дело, пытаясь сжать тонкие линии. Колден поддержал их и выпрямил, и пространство стало просто пространством на мгновение. Помнишь, как мы с тобой в первый раз это делали? Никогда мы до сих пор этого не делали. Ты же знаешь, о чем я. Эрос. мы сидели и ждали, когда радиация сдерет нам кожу говорили про какое-то детское шоу. Мишка и Маришка. Точно. Миллер замурлыкал мелодию главной темы, размахивая руками, как дирижер перед оркестром. Холден улыбнулся. Много лет я это не вспоминал. И, наверное, очень сильно согрешил в прошлой жизни, раз при смерти мне приходится оставаться с тобой. Не, ты рассеиваешься. Это не смерть. Этот длится гораздо дольше, чем умирание. Если только что-нибудь не прервет процесс. Да, согласился Миллер. Если не прервет. Тереза уже приближалась к выходу, Еще несколько сотен метров, и она снаружи. Джим надеялся, что она не забудет надеть шлем. При других обстоятельствах он не стал бы об этом тревожиться, но она расстроена. Я тогда в первый раз сказал Наоми, что люблю ее сказал Холден. Она устроила мне знатный нагоняй. Ты его заслужил. И тогда это кончилось лучше, чем начиналось. Тереза достигла границы станции и вылетела наружу. Он чувствовал, как она колеблется, не зная куда идти, а потом увидела сокол и рванула к нему. Корабли уходили через врата. Сначала один, потом целая пачка, и пустое пространство все сильнее опустело. Тереза приблизилась к соколу. Нечто на другой стороне шевельнулось, как хищник, почуявший дым или кровь, неуверенный, стоит ли нападать. Тереза достигла шлюза, и ее приняли внутрь. Холден ощутил облегчение. Он ждал, когда корабль двинется, когда загорится огонек включенного двигателя. Минуты тянулись медленно и были наполнены болью. "Ну, давайте же", сказал он. "Вперёд, уходите отсюда, прошу вас, не медлите". Пожалуйста, уходите. Внутренний люк шлюза открылся, и Тереза скользнула внутрь, Обезумевшие глаза полны слез. приоткрытый рот оскален от гнева. Где мой корабль? На Соколе кипела работа. Экипаж доделывал необходимый ремонт и готовился к полету. Амо устанавливал собачье кресло амортизатор. а Аноми координировала эвакуацию последних задержавшихся кораблей и едва не пропустила встречу Терезы. Когда девочка ее узнала, на лице Терезы отразилась смесь поиска и облегчения. "Куда ушел Росси?» – закричала Тереза. "Его пришлось взять Алексу", сказала Наоми. "Мы теперь полетим на Соколе. Мне никто не говорил, что так будет." Слушай, кроха, заговорил Амос, выплывая из за Наоми. Думаю, ты могла бы. Тереза взвизгнула и бросилась на механика. Она откнулась в его плечо, обвела руками за шею. В крови Наоми молотом ударил адреналин, а потом она услышала всклипывание Терезы. Амос придерживал ее одной рукой, а она обхватила его всем телом. Взгляд его тусклых черных глаз сместился к Наоми. Он взмахнул свободной рукой, мол: "Ну что я с этим поделаю?" "Я не знаю", пожала плечами Номи. Амос неуклюже дотянулся и погладил Терезу по голове. «Все в порядке, кроха. Теперь ты в безопасности. Мы с тобой". Амос выглядел совершенно растерянным и впервые с тех пор, как его изменили, стал похож на прежнего человека. Миг спустя появились Кара и Ксан. Проскользнули по воздуху с двух сторон к Амосу, прикоснулись к плечам Терезы, чтобы та поняла, что они тут, а потом безмолвно обняли ее. Одинокая, убитая горем девочка в окружении утешавших ее серокожих, черноглазых людей, прямо как картина. Красавица и чудовище. Рыдания Терезы начали утихать, но крепкая хватка не ослабевала. Нам, возможно, потребуется минута другая, босс. — Поспеши сказала Наоми, выплыла и отправилась к предоставленному ей Элви рабочему месту. Эвакуация шла полным ходом. Все способные двигаться корабли двигались. Все корабли, которые не могли двигаться, пристыковались к другим, и люди переходили туда. Большинство стремились к ближайшему выходу. Сокол с росией, стоявшие в центре пространства колец, должны были проделать самый длинный путь до врат. Часть кораблей направилась через пространство колец в Сол, Лаберон или Барагаон на максимально возможной скорости. Мы готовы, сказала Элви. Это преувеличение, вставил Фаиз. Мы достигли произвольного уровня, к черту и так сойдет. Это мы называем готовностью. Наоми обернулась к нему. Фаиз твердо держался на палубе с помощью магнитных ботинок. Элви плавала рядом. Создавалась иллюзия, что на него действует гравитация, а она, неземная, летит как воздушный шарик. Её атрофия и худоба поддерживали впечатление. "Кресел с погружением не хватает на всех", сказала Элви. "Это будет ограничивать безопасные перегрузки". Наоми в последний раз посмотрела на свою тактическую карту. Больше она ничего не могла сделать. Она закрыла карту с ощущением, что это была ее последняя секунда в роли главы подполья. Облегчение было вполне ожидаемым, горе более удивительным. Пусть погружением воспользуются самые уязвимые. Фаис посмотрел на жену. она имеет в виду тебя, дорогая?" "Именно так", согласилась Наоми. "Будь у нас время, я бы поспорила", сказала Элви. «Пять минут, чтобы все заняли свои места. Я уже иду в свое кресло", отозвалась Наоми. Оно оказалось стандартным. База гелевая на карданной платформе. Но иного вида, чем стояли на Росе. Лаконийские амортизаторы были бесшумными, а гель странно теплым. Видимо, как полагала Наоми, чтобы поддерживать циркуляцию крови при высоких G, но от этого кресло ощущалось чересчур плотным. Зато был температурный контроль, и пристегнувшись она сразу снизила его до комфортного уровня. Она взяла ручной терминал, чтобы связаться с Амосом. Лак был подозрительным, пока она не поняла, что пытается обращаться через систему России. Она переключилась на Сокол, и соединение немедленно установилось. Привет, босс, ответил тот, кто прежде был Амосом. тот, кто, кажется, до сих пор им остался. Наши все на месте. Угу. Андатро немного нервничает из-за всего этого. Я от этой конуры, и от безумия Крохи. Здешний медик дал ей таблетки, чтобы снять напряжение, и теперь она спит. Он сказал, что у нее психологическая травма. Вполне возможно. Удивляюсь, как прожил столько лет, и никто мне от этого таблеток ни разу не предлагал, сказал Амос. В его тоне слышалось неодобрение. Это напомнило ей прежнего Амоса. Ящик с инструментами большой, сказала она. Каждый должен выбрать что-то свое». Да уж. В общем, я пристегнут, С крохой все хорошо. Собака в порядке. И это все наши. Чёрт, подумала Наоми. Это все наши. Хорошо. Как ты держишься? спросил Амос. Увидимся на той стороне, ответила она и сбросила соединение. В следующее мгновение Элви по общей корабельной сети сообщила всем, что следует пристегнуться и приготовиться к жесткой перегрузке. Наоми открыла отображение с внешней камеры и настроила наблюдение за станцией, посмотреть на Джима. Она знала, что большая часть потеряется в шлейфе двигателя, но все равно это сделала. Начался обратный отсчет. Иглы кресла амортизатора впились в нее. Сок полился в кровь, а сокол подтолкнул вверх. Холден ощущал, как один за другим корабли покидают пространство колец. Те, что до сих пор оставались в медленной зоне, устремились к выходам с безумной скоростью, и все же недостаточно быстро. Силой мысли Холден пытался заставить их двигаться быстрее, чтобы выбраться, чтобы уцелеть. Яркость врат, свет идущих в них кораблей раскрывались перед ним по мере его врастания в механизм. Это напомнило ему то, как младенцы учатся без видимых усилий, просто впитывая информацию и обнаруживая закономерности. Часть процесса превращения в существо, которым предстоит стать. Ему так хотелось бы задержаться подольше, больше увидеть и умереть, узнав что-то новое. От плохой идеи отказаться непросто, будто соглашаясь, заметил Миллер. Правда, я не тот, кто способен бросать камни в кого-то не желающего сдаваться, да? Зато ты знаешь, как умирать, если именно это требуется для дела. Оказалось, у меня на этот талант, криво усмехнулся Миллер. Новых тайн полно, все для нас. Темные твари снова зашевелились, деформируя пространство, подбираясь к нему. Они пытались изменить его природу и на этот раз дотянулись до врат, чтобы через них проникнуть в лежащие за ними системы. Их внимание ощущалось как нечто скользкое, мускулистое, даже влажное. Холден дотянулся, оттолкнул их, но пришлось приложить громадные усилия. Одному справляться трудней, сказал Миллер. Можешь мне помочь? И ощущения изменились, как будто их на самом деле было двое, и это не просто иллюзия, созданная из памяти в умирающем теле. Тяжёлые липкие сущности за вратами корчились, пытаясь пробить волевое сопротивление Холдена, найти еще один путь завершить вторжение. Дай мне только совсем немного времени, сказал Холден, но если враг и услышал его, то проигнорировал. Холден удвоил усилия, и медленно, неохотно невидимое щупальца втянулась обратно в свою вселенную, оставив его измученным и опустошенным. Если атака повторится, он не сможет ее сдержать. Ты выложился по полной, хоть футболку выжимай сказал Миллер, что бы это ни значило. Футбол. Что? Так говорят про игру. Вот как. Миллер почесал в затылке. Да, это имеет смысл. Росинант прошел через врата Нью-Истад. Ещё два корабля ушли в сол. В пространстве колец из живых остались только Сокол и Холден. Он чувствовал наоми на корабле и Амоса. Его реальное тело содрогалось и плакало, и он изо всех сил старался не обращать на это внимания. "Забавно", заметил Миллер. "Ты здесь именно ради этого?" "Да, весело. Да так и есть, умник. Мистер дам слово каждому. Воюешь с любым, кто принимает решения за других. Твоя дурацкая жизнь была отдана этому. И вот к чему ты пришел». Все эти системы еще не закалены, и многие только и держатся на торговле. Мы сделаем это, и большинству не выжить. Я знаю. Тёмные сущности шевелились и подступали. Они не знали усталости. Холден чувствовал их голод, не зная, реально ли или он проецирует на них свои ощущения. Сокол приблизился к вратам Сол, и с каждой минутой шел все быстрее. Беги, думал Джим. Пожалуйста, выживи. Врата пели свою песню света. Синяя слизь в венах грызла его, изменяла и подталкивала к возможности жить, расширяться и обретать знания. Не пойми неправильно, мой анализ ситуации во многом совпадает с твоим, но я говорю о том, что во всем том дерьме относительно информации и свободы и доверия людям есть некоторая ирония. Большинство говнюков никогда не узнает, что здесь произошло. Ты единолично принимаешь решения за все человечество. Чего ради ты вот так меня задираешь? Лицо Миллера стало суровым и грустным. Я пытаюсь не дать тебе задремать, приятель. Ты отключаешься. Холден понял, что это правда. Он напрягся, чтобы собраться с мыслями. Сокол подошел к вратам Сол. Теперь счет не на минуты, осталось меньше. Я абсолютно уверен в том, что люди скорее хорошие, чем плохие, ответил он. А все эти войны, жестокость, насилие, я от них не отворачиваюсь. Вовсе нет, но думаю, есть нечто прекрасное в том, что мы такие, как есть. Да, история вся пропитана кровью. вероятно, и будущее Но на каждое злодеяние приходится тысячам маленьких и никем не замеченных добрых дел. Сотни человек, которые прожили свою жизнь, любя и заботясь друг о друге. Несколько мгновений подлинного милосердия может быть хорошего в нас совсем чуточку больше, чем зла, но Сокол прошел сквозь врата Сол, и в пространстве колец ничего не осталось, кроме Холдена. И все таки начал Миллер Мы намеренны подвергнуть миллионы людей медленной смерти, такова голая правда. Ты принял правильное решение, уверен? Понятия не имею, ответил Холден, а потом все таки это сделал. Произошел короткий выброс энергии по размаху уступавший лишь тому, что породил вселенную. Не осталось никого, кто мог бы это увидеть. Кольцо Врат угасало. Сначала ушла прежняя яркость, а потом искажение в центре поблекло. Там, где были тайны и чудо и пути по галактике, оставались теперь лишь далёкие звёзды, обрамлённые тусклой петлёй металла диаметром в тысячу километров. А потом и она упала. На Соколе, идущем на мягкой скорости в одну 3 G, с которой через пару недель он приблизится к Ганимеду, команда, состоявшая из лучших умов поврежденной империи, следила за тем, как умирает кольцо Врат. Фиксировала, измеряла и собирала данные с трупа. На Оми сидела на кухне одна, пила чай и просто смотрела. Много лет Врата, одно из самых удаленных объектов солнечной системы, держались на этом месте. Они не вращались по орбите, не двигались, а сейчас понемногу сдвигались. Их начало затягивать в сторону солнца, как все остальное. Чудо кончилось. Ее очередь входящих сообщений напоминала пожарный шланг. Соратники из подполья, репортеры сотен различных медиа, политики и чиновники из транспортного профсоюза все хотели с ней говорить, все хотели ответов на одни и те же вопросы, даже если по-разному их формулировали. Что всё это значит? Что происходит? Наоми не ответила никому. Входили и уходили люди из команды Сокола. Одни были ранены, как и она, другие пострадали не так заметно. Некоторых она знала. Прошла почти целая смена, когда зашел Амос. Его ленивая походка в развалку была ей знакома, как собственный голос. Хотелось верить, что это именно он, что старый друг выжил в Лаконии, не стал основой для инопланетной машины. Наоми улыбнулась и подняла грушу с чаем. Привет, босс, сказал Амос. Как ты держишься? Слегка не в себе, сказала она. Как ты, Реза? Да бывало и лучше. Амос подошел к диспенсеру и, нахмурившись, принялся изучать незнакомые кнопки. Случившийся на станции здорово ее подкосило. Думаю, она всерьез надеялась вернуть отца. Он нашел в меню то, что искал, и удовлетворённо хмыкнул. Зато, кажется, они с Искоркой подружились. Малыш даже слегка ревнует. Думаю, он сам хотел быть лучшим другом крохи. Что-то вроде разборки между братом и сестрами. это поможет. Камбуз звякнул и выдал маленькую серебристую тубу. Амос надломил крышку, открутил ее и сел напротив Наоми. Ее милая улыбка могла означать что угодно. Он смотрел на ручной терминал Наоми, опрокидывающееся на кольцо. «Фаис говорит, что кольцо упадет на солнце, заметил Амос. Считает, что даже на таком расстоянии у них недостаточный боковой импульс, чтобы выйти на орбиту, они просто врежутся в огненный шар. Думаешь, это так? Амус пожал плечами. Я думаю, толпа независимых сборщиков мусора растащит это барахло еще до того, как оно приблизится к поясу, а после них хорошо, если хоть горстка пыли останется и попадет в корону. К собственному удивлению, Наоми рассмеялась. Улыбка Амоса стала, кажется, еще чуть более настоящей. "Думаю, ты прав", сказала она. "А если нет, кто-нибудь наймёт тягач, чтобы придать им маленький боковой импульс?" Ни что из того, до чего люди способны добраться, не останется. Ох, уж эти люди. Ну а ты сама, босс. Как тебе все это дерьмо? Он имел в виду: у тебя все хорошо, босс. Ты лишилась Джима, лишилась Алекса, лишилась твоего корабля. Сможешь ты теперь с этим жить? Ответ: да. Она сможет. Но Наоми не готова была сказать это вслух, и поэтому ответила на второй вопрос. Я считаю, нам повезло. У нас была одна маленькая система в необъятной вселенной, к тому же постоянно находившаяся на грани самоуничтожения. Теперь у нас есть 1300 шансов разобраться, как жить, как ценить друг друга, как все сделать правильно. Это больше, чем мы заслуживаем. Если кто-то сумеет шансом воспользоваться, ведь мы никогда не узнаем. Все чужие пути исчезли. Теперь есть только мы. На экране разрушались врата, а Наоми смотрела мимо него, на звезды. Миллиарды миллиардов звезд, а с ними крошечные планеты, с которых другие люди глядят сейчас на нее. «Звезды все еще есть, сказала она. Мы найдем к ним собственный путь. Эпи